Журналы Сената, 21 сентября 1752 года, там же 16 июля 1751 года. Если являлись такие тяжкие для крестьян-секретари, как Перминов, то беда иногда приходила на них и от своего брата. Дворцовых тамбовских властей беглый и наказанный кнутом крестьянин Иван Нагорнов с сообщниками сочинил фальшивый акт от имени всех крестьян этих властей, будто бы им нужно занять денег на крестьянские потребности, а заплатят они овечьей шерстью, собирая с каждой души по два фунта. На основании этого акта Нагорнов... Взял у московских купцов 760 рублей денег и, в уверение платежа шерстью, дал им вексель в тысячу рублей на имя всех сел-старост и крестьян, после чего бежал из Москвы. Для предупреждения подобных случаев Сенат велел публиковать, чтоб никто не давал взаймы денег дворцовым крестьянам, посланным для хождения по делам. Там же 1 февраля 1751 года. На польских границах помещики и крестьяне по-прежнему терпели от крестьянских побегов. В 1752 году великолуцкие помещики подали жалобу, что люди и крестьяне их, по подговору польских обывателей, бегут за польский рубеж, пограбя пожитки их помещичьи и крестьянские, а польские обыватели всячески помогают им к побегу и поселению, и потом подсылают в Россию для воровства, разбоя и грабежа, дают оружие и порох, уводят многих в неволю. Там же 6 июля. Кроме означенных случаев восстаний, правительство по-прежнему употребляло отдельные воинские отряды в борьбе с разбойниками. В описываемые годы случаи разбоев являлись в Серпуховском, Каширском, Тарусском и Обаянском уездах, там же 23 июля 1751 года. В 1751 году находившийся у сысковаров и разбойников от Калуги до Нижнего по обе стороны Оки подполковник Жеребцов доносил, что в его команде колодников 221 человек. Там же 15 октября. В начале 1752 года Алонецкая воеводская канцелярия доносила что теперь воровских и разбойничьих артелей и никакого об их слуху в продолжении двух лет и трех месяцев нет, поэтому для сыску и их команде волонце быть не для чего. Сенат приказал офицеру, взявший Солонецкого воеводы письменный реверс, что у них воров, разбойников, беглых солдат и рекрут нет, выступить с командою из города. Там же 21 января 1752 года. Но там, где военные команды оставались, было видно, что они не могут действовать с успехом без помощи обывателей. Военные которой тяжело было ведение этой внутренней войны, потребовало от Сената указа о всеконечном прекращении пристаней ворам и разбойникам, чтобы в селах и деревнях приказчики, старосты, выборные, соцкие и десятские помогали сыщикам в поисках за вредными людьми. Полное собрание законов, номер 10. 1033 Том 13, номер 10033 Ведшиеся истори явления, ожесточенные схватки на межах, скоро должны были повести к общей мере для их уничтожения. Полковник Мяснов послал из Крапивинской своей деревне Даниловке для кошения сена на свою дачу дворового человека Григория с крестьянами, человек тридцать. Но из села Крутиц, помещиков Толбузинах, вышел староста с крестьянами, человек триста, напали на Костцов, дворового Григория убили до смерти, схватили четырнадцать человек крестьян, увезли к себе в село и на помещичьем гумне, Измучив их, самым зверским образом умертвили. Помещики их, недоросли Толбузины, были тут. Журналы Сената, 22 мая 1751 года Для размежевания земель в Новгородском уезде послана была команда из 50 человек, но когда начали межевать, Монастыря Антония Римлянина Келлорь Евдоким, служитель Михайлов, староста и выборный со всеми крестьянами монастырской вотчины человек более тысячи, явились с дубьем, кольем и топорами и межевать не допустили, крича, что если станут межевать, то будут бить до смерти. Останавливали солдат, хватая их за ружья и штыки, Для рассеку между лесом рубить деревьев не давали, где нужно было идти для измерения с цепью, какое дерево надобно было рубить, охватывали его руками, подставляли под топоры ноги и прочь толкали, чтоб только начать драку, и таким многолюдственным нападением фрунт смешали. Келларь вытащил из рук... Солдата-цепь, передние кольца ее разогнули, столб, привезенный для обозначения межи, с посмеянием оттащили назад. Там же 5 октября 1752 года. 20 января 1752 года граф Петр Иванович Шувалов, подал в Сенате письменное предложение, что ее императорского величества, все августейшие государыни, милосердное, известное предприятие и желание, дабы подданные под державою ее величество, дворянство и всякие владельцы недвижимых имений, обидимые лишением им подлежащих земель, Удовольствованные справедливостью без обиды были, и для того неоднократно в рассуждении онах и ради пресечения до в спорах и завладения земель происходящих убийств, и в изыскании того кровопролитных следствия происхождения, попечительно милосердуя о государственном межевании, все милостивейшие упоминаться изволят». требуя ведать, как скоро он и начнется, и чтоб тем не медлить.